— Федор Васильевич, наконец-то! — кинулась к нему знакомая девушка из издательства. — Идемте скорее, Людочка. — А что это все-таки будет? — Да ничего особенного. — Постоите час на стенде, и все. Книжки подпишите, если надо. Запыхавшись, бросила девушка. У стенда с его книгами стоял высокий столик, почему-то напомнивший ему аналой, хотя крышка не была покатой, и на нем лежало не священное писание, а его собственные книги. Но тут к нему подошел кто-то из руководства, пожал руку, выразил восхищение не столько книгами, сколько их тиражами. «Федька, ты тут пока купайся в славе, а я пойду поищу знакомых». Бросил Владька и исчез. К стенду почти все время подходили люди. Он знал, что в первые дни на ярмарку не пускают простых посетителей, а только специалистов, издателей, книготорговцев, распространителей. Тем приятнее было выслушивать комплименты, ну и давать автографы. Профессионалы все-таки. Подошел известный писатель-детективщик, по книгам которого как раз неделю назад показывали бездарнейший сериал. Он сразу обратился к Валентину Геннадьевичу, который представлял тут издательское руководство. — Приветствую, Игнатьич! — Геннадьевич! — скривился тот. — Извини, старик. — я тут все на свете забыл. Представляешь, в Москве уже открыли ресторан у Вишни. — Вишня? Фамилия его Героя, сотрудника всех на свете спецслужб без страха и упрека. Я им сразу заявил, что они должны мне платить процент за использование имени Героя, и пусть не говорят, что имели в виду Остапа, вишню или просто плодовое дерево. Он громко расхохотался. — Как ты считаешь, я прав? — Прав, Гога, прав, но, извини, сейчас не твое время, я занят. Тот смерил Федора невидящим взглядом, кивнул и удалился в твердом сознании своего величия. — Господи, не дай мне превратиться в такого же самовлюбленного кретина, — взмолился он. Стоять так у Аналоя было довольно тягостно, и он украдкой то и дело поглядывал на часы. Еще целых двадцать минут. Но тут он заметил Владю, который появился с двумя женщинами. Одна из них была рыженькая и пухленькая. Цвет глаз, правда, он не мог разглядеть, но лет ей было от силы двадцать пять. Другая, высокая, худая. О чем-то оживленно беседовала с Владей, а пухленькая и рыженькая только кивала в такт чужому разговору, словно поддакивая худой-высокой. Владя помахал Федору рукой, мол, «Я тут, я все помню». Он даже слегка щелкнул себя по горлу, «Выпьем, выпьем, дружище, как и собирались». Валентин Геннадьевич как раз говорил Федору, что удивлен до крайности, На рекламу его романов практически ничего не потрачено, а тиражи растут, спрос огромный. И вообще всячески выражал Федору свое восхищение. Что ж, это было довольно приятно, тем более, что можно будет повторить его слова Влади в присутствии рыженькой и пухленькой. Она моложе меня лет на двадцать. Надо производить впечатление на барышню. Одного мужского обаяния может быть недостаточно, тем более, что она явно тоже занимается книгами. Наконец мероприятие закончилось. Валентин Геннадьевич долго тряс ему руку, а кто-то проворно убирался на сонолой оставшейся книги. Следующей была дамская писательница. Она рассеянно кивнула ему. — Ну, Федька, поздравляю! Ты, говорят, пользуешься бешеным спросом? А вот познакомься, это моя давняя подруга Геля, а это ее незаменимая помощница Мака. Высокая протянула ему руку, а пухленькая зарделась. Я читала вашу повесть медленно, но верно. Мне так понравилось, поспешила вставить Мака. Интересно, это что такое за имя? Мака. Глаза у нее оказались серо-зеленые. Не то. Хотя она, в общем, вполне миленькая. Геля, вы правда, не можете уйти? спросил Владя. Да нет, я же тебе все объяснила. Не без раздражения ответила приятельница Влади. Нам не на кого оставить стенд, а у нас еще не все готово, так что. Не обессудь. Голос у нее был низкий, прокуренный. «Жаль. А я думал, мы вместе пообедаем. А может, отпустишь с нами маку? Обещаю. Мы ее покормим и отправим назад». «Я не вправе оставлять маку без обеда», — сухо проговорила Геля. «Если хочет, пусть идет» ой нет что вы я не могу нет нет ни в коем случае я никуда не пойду заторопила смака и видно было что ей ужасно хочется пойти с ними, но она не решается ну что ж тогда мы двинули а федя ну да наверное ему вообще то хотелось посидеть вдвоем со старым приятелем вспомнить молодость рассказать о том как он начал писать и что пишет теперь. А с другой стороны, Мака все же заинтересовала его. Но она никуда не денется в конце концов. Завтра с утра он ее разыщет и пригласит куда-нибудь. Надо надеяться, что эта Геля отпустит ее часа на два, когда ей будет удобно. Или же сама уйдет, а он останется с Макой дежурить на стенде. Тоже неплохо. — А где ваш стенд? — спросил он у Маки. — Вон там. — Д-18. Я непременно зайду завтра. — Ой, Ангелина Викторовна, вам Головин понравился? — спросила Мака, сидя на корточках у ящика под стендом. — Что ты там ищешь? — Плакат. — Да вот же он лежит. Ой, правда, вот я дура, еще, ищу, ищу. Меньше надо на мужиков заглядываться, — с легким смешком заметила Ангелина Викторовна. Мака вспыхнула. — Да я... я просто хотела спросить, почему мы его не издаем? — Во-первых, он нам не по карману уже, а, а во-вторых, не по профилю. — А вы его читали? — Да, что-то читала. — Джек Лондон для бедных. — Что значит «для бедных»? — Только то, что он все-таки не Джек Лондон. — Но Джек Лондон тоже ведь писатель не первого ряда. — Может, и не первого, но я его обожаю. — Как странно! — удивленно протянула Мака. — А что тут странного? — Я не думала, что вы... — А Головин вам совсем не понравился? — Ну, почему же? — Он хорошо пишет. У него отличный слог. Это в наше время редкость, особенно среди популярных авторов. Так что Головин твой вполне съедобен. — Ну, почему мой? — вскинула с Мака. — Ну, он же тебе понравился. Не отпирайся. — Вообще-то да, — опять вспыхнула Мака. — Интересный мужчина. Плечи такие широкие. «Надежный вообще. Вот и займись. А он женат?» «Понятия не имею. Слушай, где у нас северянин?» «Так вот он. Куда его лучше поставить? Сюда!» Издательство «Фатум» делило стенд еще с одним новым издательством, специализирующимся на архитектуре. «Его тоже возглавляла женщина». Инна Николаевна Вешко, красивая, но непомерно толстая и непомерно энергичная. От ее энергии у Ангелины Викторовны начинала болеть голова, а от ее туалетов ребила в глазах. А вот ее помощник Артур оказался милым парнем, готовым служить всем трем женщинам, но ему явно приглянулась мака. Ангелина Викторовна робко обратился к соседке Артур. — Извините, а что это за имя? — Мака. — Тамара. Ответила Геля и усмехнулась про себя. — Ничего тебе, парень, не светит. Во-первых, у Маки совсем другие устремления, а во-вторых, твоя начальница быстро даст тебе укорот. — Она, дама, не промах. — Да, спасибо, — пролепетал Артур. — А вот у Маки как раз может что-то получиться. Этот Головин, кажется, положил на нее глаз. Во всяком случае, смотрел на девчонку с явным удовольствием. Надо будет разузнать у Влади, что он за тип, а то я обещала Макиной маме приглядеть за ней. — — Слушай, Владь, я что-то проголодался, просто жуть. Пошли скорей, а то недолго и дуба дать, даже голова кружится. — Это у тебя головокружение от успехов, — засмеялся приятель. — Сейчас мы пойдем в одно клевое итальянское заведение, останешься доволен. — Ладно, мне все равно хоть в китайское, лишь бы и поскорее. В китайское это без меня. Терпеть не могу всякую восточную шамовку. Мне кажется, там обязательно подсунут каких-нибудь червяков или насекомых. Фу. А в итальянской кухне все эти дары моря, я их никогда не беру, и дело с концом. Если я закажу рыбу, это будет рыба, если мясо, то мясо. А если макароны, то макароны, вот именно. Знаешь, однажды в итальянском ресторане в Вене мне вместо нормальной горячей рыбы подали какую-то соленую холодную гадость. Меня едва не стошнило после нее. — Значит, ты что-то не то заказал. — Она была холодная в каком смысле? Остывшая или... Нет-нет, просто холодная. Так, видимо, полагалось. — Языки надо учить. Я давно тебе твержу. «И ты абсолютно прав. Ладно, пусть будет итальянский ресторан. Ты же меня проконсультируешь? Бесспорно, признайся, старик. Ты положил глаз на макку? Да ну, глупости, хотя она аппетитненькая. Ты по-прежнему ничего не понимаешь в женщинах. Но тут они пришли» итальянский ресторан оказался небольшим уютным смеловидной весьма приветливой хозяйкой итальянкой владя придирчиво выбирал вино требуя чтобы оно ни в коем случае не было венецианским и заказал массу всяких блюд владька а мы не лопнем молчи примитивный тип я знаю что и как надо заказывать чтобы получить удовольствие и не обожраться положись на меня